И я тоже клюнул на это. Контрабанда оружия легла в основу моей версии. Даже после того, как кимсон признался, что речь идет о контрабанде золота, я все-таки упорно продолжал думать, что контрабанда идет из Китая в Корею, хотя и смутно недоумевал, какая от этого может быть выгода. И только сегодня вечером понял, что все происходит совсем наоборот». Судья Ди сердито дернул себя за бороду и, глянув на своих трех сподвижников, нетерпеливо ожидавших продолжения, невесело улыбнулся. «Единственное оправдание моей близорукости — непредвиденные обстоятельства, убийство Фанчуна, исчезновение госпожи Ку и странное поведение Тана, которые немало запутали дело». Далее непозволительно долго мои мысли занимал Е.П.Н., человек совершенно невинный, который пришел уведомить меня о слухах про контрабанду и которого я по известной причине ошибочно заподозрил. Судья вздохнул, и только сегодня вечером, благодаря представлению, на которое меня затащил старшина, я вдруг понял, кто убил судью. В пьесе убитый сумел оставить сообщение о том, что имя его убийцы кроется в миндале. Однако само это сообщение должно было отвлечь внимание убийцы от настоящего ключа, а именно от миндаля как еды. И тут я вдруг понял, что судья Ван не случайно положил свои бумаги в драгоценную старинную шкатулку. Два золотистых бамбуковых стебля на ее крышке указывали на двойной посох Ку. Нам ведь известно, что судья был большой любитель загадок и головоломок, и у меня есть такое подозрение, что этим рисунком он хотел намекнуть даже на золото, которое тайно переносится в бамбуковых посохах. Так ли это, мы, наверное, никогда не узнаем. Помолчав, он продолжил. Когда я понял, что ко Коубийца, до меня дошел и зловещий смысл слов, которые он бросил к Кимсону, прежде чем отправиться угощать меня крабами. Он сказал, «Продолжайте, вам известно, что нужно сделать». Очевидно, они уже обсудили способ, каким устранят меня, как только заподозрят, что я напал на их след. Сам же я и заронил в них это подозрение, по-дурацки разболтавшись сначала о монахах храма Белого Облака, которые используют заброшенный храм для своих низких целей, а в завершение упомянув о том, что Ку собирается отправить из в столицу. Кроме того, во время нашей трапезы я пытался завести разговор о его жене, смутно намекая на то, что она по неосторожности стала помехой в одном из его предприятий. ху конечно же, подумал, будто я намекаю на то, что, догадываясь об истине, в любой момент могу взять его под стражу. Судья покачал головой. «На самом же деле я все еще был очень далек от истины». Меня волновал вопрос, куда же девается золото из заброшенного храма. Однако сегодня вечером я задался вопросом, что связывает Ку и магистра Цао. У магистра в столице есть двоюродный брат, книгочей человек не от мира сего, которого легко можно было бы использовать в своих целях, да так, что тот ничего и не заподозрит. Вот я и подумал, что магистр Цао вполне может способствовать переправке золота из столицы в Пенлей, используя своего брата. И только тут, наконец-то, меня озарило. Я вдруг вспомнил, что магистр Цао постоянно слал посылки с книгами в столицу. Золото тайно ввозилось в Китай, а не наоборот. Таким образом, шайка хитрых преступников получала большое количество дешевого золота, уклоняясь от высоких пошлин и дорожных сборов, и обогащалась заправляя ценами на рынке золота Судья разгладил бороду и продолжил. Но здесь я столкнулся с некоторой трудностью. Все это могло сработать только при одном условии. В распоряжении преступников должно находиться огромное количество золота. Конечно, в Корее оно куплено по дешевке, но разница в цене едва ли покрывала хотя бы издержки, которые их ждали в столице. Чтобы получить действительно большую прибыль, они должны бы иметь возможность влиять на цены в столице, а для этого золота, ввезенного в полых посохах и посылках, никак недостаточно».